Бедняжка Маргет была вне себя от восторга, когда деревенские жители снова начали с ней дружить. Она, простая душа, была очень довольна, что им с Урсулой теперь получше живется, и не видела повода это скрывать. Она радовалась каждому доброму слову вернувшихся к ней приятелей, ведь на свете нет ничего тяжелее, чем попасть в презрение к людям». Поскольку запрет был снят, мы тоже отправились к Маргет. Мы бывали теперь у нее ежедневно вместе со своими родителями и со всеми соседями. Кошечке пришлось туго. Она кормила теперь ораву гостей, причем угощала их самыми редкими блюдами и поила такими винами, о каких они даже не слыхивали, разве что только от княжеских слуг. Сервировка стола была тоже изысканной. Иногда у Маргет бывали минуты сомнения, и она принималась расспрашивать Урсулу об источнике их благополучия. Урсула ссылалась на руку Всевышнего и ни словом не упоминала о кошке. Маргет знала, конечно, что рука Всевышнего не оскудеет, но продолжала тревожиться, хоть и сама боялась признаться себе в этом. Порой ей являлась в голову мысль о колдовских чарах, но она отвергала ее — ведь благополучие ее и Урсулы началось еще до того, как они взяли на службу Готфрида Нара, а Урсула так благочестива и так ненавидит всякое ведовство. Постепенно Маргет уверилась, что дом их находится под покровительством провидения. Кошечка же помалкивала и с течением времени становилась все более искусной и опытной домоправительницей. В любом обществе, малом или большом, всегда найдется столько-то добронамеренных по своей природе людей, которых не так-то просто подбить на дурной поступок, Разве только если поставить всерьез под угрозу их собственное благополучие, или сильно их запугать еще каким-нибудь способом? И у нас в Азельдорфе были такие люди. И в обычное время они оказывались мгчающие влияние на нравы. Но сейчас время было суровое, шла охота на ведьм, и по всей общине не осталось уже ни единого человека с искрой жалости и благородства в душе. То, что творилось в доме у Маргет, попахивало колдовством. Люди страшились, и страх помрачал им рассудок. Конечно, встречались еще такие, что втайне жалели Маргет и Урсулу, впутавшихся в это страшное дело, но эти люди молчали, боясь пропасть ни за что ни про что. Так оно шло, и не было человека, который предупредил бы беспечную девушку и глупую старуху о нависшей над ними беде. Мы тоже не раз собирались, но нам не хватало храбрости. Что польза себя обманывать? Мы были трусами и не могли решиться на добрый поступок, потому что он грозил нам опасностью. Признаваться друг друга в низости нам не хотелось, И мы поступали так, как поступают все при таких обстоятельствах. Не касались больной темы совсем. Но я-то отлично знал, что Сепи и Николаус, не меньше моего, чувствуют себя под подлецами, когда сидят за столом у Маргет вместе с толпой соглядатаев, дружески с ней болтают, похваливают угощение, смотрят на ее счастливое личико и ни словом не намекнут, что она идет к гибели». А она-то так рада, так счастлива, так горда, что снова с друзьями. Между тем гости зыркали по сторонам и передавали каждое ее слово отцу Адольфу. Отец Адольф никак не мог взять в толк, что же такое происходит в доме у Маргет. Кто-то там занят волшбой, но кто же? Ни Маргет, ни Урсулу, ни Готфрида никто ни разу не видел за колдовскими занятиями, И тем не менее, вина и изысканные лакомства не сходили со стола в этом доме, и каждого угощали всем, чего он только захочет. Что при помощи колдовских чар можно добыть любое угощение, понятно, но это была, как видно, волжба совершенно особая, без заклинаний и без заговоров, без призраков, молний и землетрясений, иными словами, нечто новое и неслыханное». О подобной волшбе в книгах ничего не найти. То, что создано чарами, имеет, как всем известно, лишь призрачное существование. Когда чары перестают действовать, золото превращается в прах, а пища распадается и исчезает. Здесь же все было иначе. Соглядатые отца Адольфа доставляли ему образчики угощений из дома Маргет. Он творил над ними молитву, но без малейшего толку. Продукты оставались съедобными. Они теряли свежесть лишь по прошествии времени, нисколько не отличаясь в том от продуктов, приобретенных на рынке. Отец Адольф был озадачен и даже обескуражен. То, что ему удалось выяснить до сих пор, заставляло его втайне склоняться к мысли, что колдовства нет, но полной ясности не было. Всегда ведь возможны новые, неведомые виды волшбы. Наконец он нашел способ проверить свои сомнения. Если ему удастся твердо установить, что все эти явства, которыми Маргет кормит своих гостей, не вносятся в дом извне, значит, в доме волшба.